Кекс из сыра Рама с огурчиками и зеленью. Рецепт Галина Свещёвой. Вам понадобится: для творожной массы 200 г одна пачка сыра Рама, грибного с маринованными огурчиками и зеленью, на вкус. 2 яйца, 60 г сметаны, одна столовая ложка крахмала. Для подложки один слой слоёного теста, можно замороженного. Способ приготовления. Тесто разморозьте, положите в кастрюльку мультиварки, сделайте небольшие бортики. Взбейте миксером пачку сыра и крахмал. Добавьте сметану, снова взбейте. По одному добавляйте яйца, осторожно взбивая. Получившуюся творожную массу вылейте на подложку из теста. Включите режим выпечка на 40 минут. После выключения подождите 15 минут, затем вытащите кастрюльку, охладите, выложите чизкейк на тарелку.